Впрочем, ему ни разу не приходило в голову сделать попытку приблизиться к герцогине. Даже в мечтах не разрешил бы он себе подняться на такую высоту. И это было его счастьем. Ведь стоит лишь раз поставить ногу на ступень этой лестницы, чтобы ее дрожание навсегда помутило ваш рассудок. Думаешь, что восходишь на Олимп, а попадаешь в Бедлам. Явственное вожделение привело бы Гуинплена в ужас. Но ничего подобного он не испытывал. Да и увидит ли он еще когда-нибудь эту женщину? По всей вероятности, никогда. Влюбиться в зорницу, вспыхнувшую на горизонте, на такое безумие не способен никто. Но плениться звездой — это все-таки еще понятно. Ее увидишь снова. Она опять появится на небе на том же месте. Но можно ли загореться страстью к промелькнувшей молнии? В его душе одна мечта сменялась другую. В них то возникал, то вновь исчезал образ этого божества — этой величественной лучезарной женщины, сияющей из глубины ложи. Он то думал о ней, то забывал, то отвлекался чем-нибудь другим и снова возвращался все к тем же мыслям. Они будто боюкали его, но не могли усыпить. Это не давало ему спать в течение нескольких ночей. Бессонница, как и сон, полна видений. Нет почти никакой возможности выразить точными словами неясные процессы, протекающие в нашем мозгу. Слова неудобны именно тем, что их очертания резче, чем контуры мысли. Не имея четких контуров, мысли зачастую сливаются друг с другом, а слова — это ведь дело, поэтому какая-то смутная часть нашей души всегда ускользает от слов. Слово имеет границы. У мысли их нет. Наш внутренний мир — так смутен и необъятен, что происходившее в душе Гуинплена не имело почти никакого отношения к Дее. Дея оставалась средоточием его помыслов, она была священной, ничто не могло коснуться ее. А между тем, душа человека вся соткана из таких противоречий, и в нем происходила борьба. Сознавал ли он это? Вероятно, только смутно догадывался. В самой глубине души В наиболее уязвимом ее месте, там, где у каждого легко может возникнуть трещина, он чувствовал столкновение противоположных желаний. Для Урсуса все это было бы ясно. Гуинплену было трудно разобраться в этом. Два инстинкта боролись в нем — влечение к идеалу и влечение к женщине. На мосту, перекинутом через бездну, подобные поединки между Ангелом Белым и Ангелом Черным происходят нередко. Наконец, черный ангел был низвергнут. Однажды как-то сразу Гуинплен перестал думать о незнакомке. Борьба двух начал, схватка между земной и небесной сущностью Гуинплена произошла в тайниках его души на такой ее глубине, что почти не достигло его сознания. Несомненным было лишь одно. Ни на мгновение он не переставал обожать Дейю. Как-то давно... Чудилось ему, он пережил какое-то смятение. Его кровь кипела, но теперь с этим было покончено. Осталась только Дея. Гуинплен даже удивился бы, если бы ему сказали, что Дея хоть одну минуту была в опасности. Неделю или две спустя призрак, который, казалось, угрожал этим двум существам, исчез бесследно. Сердце Гуинплена снова пламенело одной любовью к Деи. К тому же, как мы уже говорили, герцогиня больше не возвращалась. Урсус находил это в порядке вещей. Дама с квадруплем — явление необычное. Такое существо входит однажды, платит за место золотой, потом исчезает бесследно. Жизнь была бы слишком хороша, если бы это повторялось. Что касается Деи, она ни разу даже и не упомянула больше о той женщине, отошедшей в прошлое. Она, вероятно, прислушивалась к разговорам, Вздохи Урсуса и время от времени вырывавшиеся у него многозначительные восклицания «Не каждый же день получать золотые унции!» пробудили в ней смутный страх. Она теперь больше никогда не заговаривала о незнакомке. В этом сказывался глубокий инстинкт. Порою душа безотчетно принимает меры предосторожности, тайна которых ей не всегда бывает ясна. Когда молчишь о ком-нибудь... Кажется, что этим ты отстраняешь его от себя. Распрашивая о нем, боишься привлечь его. Можно оградить себя молчанием, как ограждаешь себя, запирая дверь. Происшествие было забыто. Следовало ли придавать ему какое-либо значение? Произошло ли это на самом деле? Можно ли было сказать, что между Гуинпленом и Деей промелькнула какая-то тень? Да не знала об этом, а Гуинплен уже забыл. Нет, ничего и не было. Образ герцогини растаял в отдалении, словно только померещился им. Просто Гуинплен замечтался на минуту, а теперь очнулся от грез. Рассеявшиеся мечты, как и рассеявшийся туман, не оставляют следов, и после того, как туча пронеслась мимо, любовь в душе испытывает не больше ущерба, чем солнце в небе.